память святой мученицы Матроны Салонской. Святая Матрона была рабыней одной эудианки по имени Повтила, жены салонского воеводы. С юности она была просвещена христианской верой. Госпожа её принуждала её к отступничеству и обращению в своё языческое зловерие. И так как она не повиновалась, то госпожа сильно мучила её. Свитая часто принимала от неё многие раны, но с усердием претерпевала всё ради Христа и тайно от госпожи своей ходила в церковь. Однажды повтила, узнав, что матрона была в церкви христианской, сказала ей: "Почему ты не пошла в нашу синагогу, но ходила в церковь христианскую?" Блаженная матрона с дерзновением отвечала: "Потому что в христианской церкви присутствует Бог, а в синагоге же иудейской он отступил". потому я и хожу не в синагогу, но в церковь». Тогда Павтила пришла еще в больший гнев, без пощады била святую Матрону и, связав, заточила ее в темной коморке. Но наутро святая была найдена силой Божией, разрешенной от уз и славословящей Христа. И снова госпожа била ее жесткими жилами едва не до смерти. Потом связала ее еще крепче, снова заключила ее в той коморке, и запечатала двери, чтобы никто не мог войти к ней и доставить ей какое-либо облегчение. В таковом заключении святая, укрепляемая Богом, пребывала без пищи и питья четыре дня. После этого Павтила, сняв печати и отворив двери, нашла Матрону опять разрешенной от уз и стоящей на молитве. Когда придя в страшную ярость, она беспощадно стала бить матрону толстыми палками, и когда святая уже едва дышала, заключила её в том же помещении, где святая и скончалась, предав дух свой Богу. Тело святой матроны, жестокосердная женщина сбросила вниз. Желище же её было высоко. Крестьяне, подняв многострадальное тело святой мученицы матроны, с честью погребли его. Впоследствии Александр, епископ Салонский, создал церковь во имя святой, где и положил честные её мощи. Мучительницу же по втилу в скоре постиг заслуженный ею суд Божий. На том самом месте, где она сверглав вниз с высокой стены тело святой матроны, она сама потом случайно подскользнувшись, упала и разбившись, бедственная извергла окаянную свою душу из тела.